Глава двадцать третья «Доброе утро, дорогуша! Как спалось?» В мотном облаке появилось лицо Лианы, и я застонала от боли в висках и лицевой части. Похоже, разбит нос, если не сломан. «Ой-ой-ой! Неважно, выглядишь!» Притворно засокала языком. Усмехнулась дико как-то. «Где?» Голос сел и в горле пересохла, закашлялась. «Где я?» Попыталась повернуть голову, чтобы осмотреться, но резкая боль в шее заставила поморщиться. — Что ты со мной сделала? — Я? — Я сделала? — Да прекрати! Мы же обе знаем, что во всем, что с тобой происходит, виновата ты, а я тебя предупреждала, — протянула ехидно и сжала мое горло. — Но ты же, сука, не слышала меня? Думала, я шучу? «Это из-за тебя он меня выгнал! Из-за тебя, тварь!» Захрипев от удушья, замотала головой, пытаясь вырваться из рук безумной. Но она лишь крепче впилась пальцами в кожу и сдавила еще сильнее. «Не бойся, я не стану тебя убивать. Пока. Ты будешь моим щитом. Когда этот поганый следователь меня найдет, ты послужишь мне спасением». Я не собираюсь снова в дурдом, ясно? Не собираюсь. Я смотрела в глаза сумасшедшей и понимала, что она не врет, не блефует. Она уверена в своих словах. И именно это пугало до невозможности. Настолько больной человек способен на все, что угодно. Она резко отстранилась, отступила от меня. А я, снова почувствовав свои конечности, вдруг поняла, что обездвижена перемотана скотчем, наглухо. Тихо заскулив, попыталась перевернуться на бок, и с третьего раза мне это удалось. Теперь обзор был получше, и я смогла рассмотреть страшно облезлую комнатушку с одним столом, одним стулом и двумя узкими кроватями, на одной из которых я и лежала. Неужели она сама меня сюда притащила? Бессознательно. Но как? Я, конечно, слышала, что сумасшедшие очень сильные, Но чтобы настолько... Впрочем, очень скоро мои надежды на то, что она одна растаяли. — Ну что, она очухалась? — скрипнула дверь, и послышался до боли знакомый голос. — Юля? — Да нет, нет же! Не может такого быть! Юлька же подруга моя! Задрав голову так, чтобы видеть дверь, я ахнула. — Это была действительно Юлька! — Поесть принесла? Лиану чего то трясло, словно в лихорадке. Но Юлька даже не взглянула на нее. Сучила той в руки пакеты, шагнула ко мне. Очнулась королевишна наша. Ну что глазенками своими коровьями хлопаешь? Не ожидала. Подплыла злобно скались, А я все пялилась на нее, отказываясь верить в очевидное. Действительно, не ожидала. И до сих пор не могла поверить, что это не дурной сон, а реальность. Реальность, в которой муж изменяет сумасшедшей девкой а подруга оказывается предательницей. — Что происходит? — прошептала потрескавшимися губами, на что Юлька лишь усмехнулась. — Скотч давай! — велела Леаня, и та на ходу, глотая какие-то таблетки, подала рулон. Расширившимися от ужаса глазами я наблюдала, как подруга отрывает кусок скотча и двигается ко мне. — Юля, ты что? Что ты делаешь? Но вместо ответа она залепила мне рот и, притянув стул к моей лежанке, изящно села на него. — Надеюсь, ты не против, если наша беседа будет односторонней. За долгие годы я так устала слушать твое блеяние, что не выдержу большие минуты. Замычав, я завертела головой, пытаясь избавиться от скотча или хотя бы ослабить путы на ногах и руках, но все зря. Юлька хрипло захохотала, достала железную фляжку из сумочки и смачно к ней приложилась. «Не понимаешь ничего, да, овца?» — усмехнулась, вытерла губы тыльной стороной ладони и склонилась ко мне. «Так я тебе расскажу кое-что. Историю нашей любви. Ты же любишь у нас романчики почитывать». Жила-была юная, неискушенная девушка. И влюбилась она в принца одного. Принцем, правда, он был лишь для нее. Это через годы он станет королем. А тогда был просто нищим. Но девушка влюбилась в него так сильно, что подарила ему свою невинность. Прямо в кустах, как собаки. Юлька усмехнулась, снова сделала глоток. А потом принц ее бросил. Просто заявил, что это было ошибкой, и слинял к другой, к тебе. Не веря своим ушам, я застыла. Это она что, о славке моем, что ли? А через две недели девушка забеременела. Да только принц... Услышав об этом, велел ей идти на аборт, потому что он, видите ли, другую любит и хочет на ней жениться. Юлька горько улыбнулась, а по щеке ее скатилась слеза. Так и женился наш принц на тебе. А меня мать из дома выгнала и не пускала обратно, пока аборт не сделала. А ты, Ниночка, знаешь, как раньше аборты делали? М? Вот и нет у меня больше детей. И не будет, — врачи сказали. Я тогда решила с тобой подружиться. Не знаю зачем. Наверное, мне хотелось убедиться, что он жалеет о своем выборе, что и года вы не проживете вместе. А оно, вон как получилось. Детей ему нарожала, в люди выбились, по мне прошлись как по тропинке и зажили себе счастливо. Она вскочила, но тут же села обратно. А ты знаешь, сука, сколько лет я в подушку выла. Знаешь, как тошно было наблюдать, как ты ходишь вся такая сияющая. Славочка то, Славочка сё, Славочка самый лучший. И я правда пыталась погасить этот огонь внутри. Твоя вечно довольная, блаженная морда меня до исступления доводила. И тогда я решила всё изменить, забыть о нём. Вышла замуж и вроде отпустила. Но потом муж меня бросил из-за того, что так и не смогла забеременеть. А ты тогда второго уже родила. Варламов твой гоголем ходил. А я погибала, твою мать. Швырнула на пол пустую фляжку и пнула ее ногой. Ты хоть понимаешь, что всю жизнь меня загубила, а? Ты, тупая корова, каждый раз без ножа меня резала своим долбаным счастьем. Юрька сорвалась на крик. А я вздрогнула от этой жуткой ненависти, что окутала меня невидимым облаком. Я буквально задыхалась от нее, и горечь оседала в горле. Как? Как же я не видела этого? Как же не заметила врага рядом с собой? Сколько лет я делилась с этим человеком самым сокровенным. Я же ей доверяла все свои тайны, все радости и горести. Но тут появилась Лиана. Как удачно она на меня вышла и предложила взаимопомощь. Это ли не судьба, а не ног? Не это ли плата ваша за мои слезы? Ляна помогает мне отомстить тебе и забирает себе Варламова. Год до три назад я бы еще засопротивлялась, но сейчас подумала: а почему бы и нет? Увидеть, как от тебя уходит муженек, было наивысшим наслаждением. Но и тут ты меня поразила. Третьего решила рожать. За что, скажи мне, тварь? За что тебе третий ребенок, а мне ни одного? Плодишь их, как свиноматка, а я...» Юлька поднялась со стула, зашагала по комнате. «Даже смотреть на тебя не могу. Но мне стало легче. Теперь, когда я вам отомстила, смогу идти дальше. Моя миссия на этом закончена. Я уезжаю». Правда, для твоего Варламова я уехала еще утром, но хотелось увидеть напоследок и тебя. Вот такую вот жалкую, как твой парализованный муженек. Скривилась страшно Маскале и, подобрав свою фляжку, зашагала к двери. Там в пакете на первое время деньги. Не оставляй эту суку в живых. Отдала последнее указание своей сообщнице и открыла дверь. Стой! А как же я из города выберусь? Леана явно нервничала то и дело обнимая себя руками, словно защищаясь от кого-то. Складывалось впечатление, словно у нее ломка, как бывает у наркоманов. «Меня же ищут!» Юлька остановилась, взглянула на нее и пожала плечами. «Это твои проблемы. Я и так тебе помогла, чем смогла. Кто же виноват, что ты даже мужика не смогла окрутить?» И ринулась к выходу. Но Лиана с рычанием раненого зверя бросилась за ней. И, схватив за волосы, затащила Юльку назад. «Отпусти! Пусти меня, сука бешеная! Ты обещала, что поможешь мне добиться славу! Ты обещала! А теперь бежишь? Мразь!» Они с грохотом упали на пол. И что там происходило, я видеть уже не могла. Но отчетливо слышала звуки ударов. «Тварь! Гадина! Ты обещала, что поможешь!» Также доносились чьи-то стоны, схлипы. Но вскоре все затихло, и я смогла различить в абсолютной тишине лишь тяжелое дыхание. Закрыв глаза, затряслась от рыданий, и, влипнув в стену, настроилась на худшее. Единственная успокаивающая мысль — мои дети под охраной, и эти сумасшедшие до них не добрались. Оставалось лишь надеяться, что кто-нибудь начнет искать меня. И чем быстрее, тем больше шансов у меня выжить, у нас с моим еще не родившимся малышом, прижав связанные руки к животу, тихо всхлипнула. Заткнись, а то и тебя удавлю.